Недостойное поведение Для своего биографа ни один человек не выглядит героем. И если биограф честен, он покажет недостатки своего персонажа наряду с его достоинствами, справедливо уравновесит его тщеславие с его добродетелями. Поэтому не думайте, что Финли Хислоп был замечательным крайтоном Ливенфордского общества, безупречным молодым врачом, которому не случалось бывать недалеким, ограниченным или глупым. Время от времени Хислоп бывал во всех трех ипостасях. Именно поэтому вы должны услышать о мисс Малкольм. Он познакомился с мисс Малкольм на танцах в первые месяцы своего пребывания в Ливенфорде. Причем это были необычные танцы, вроде танцевальных вечеров в Бургхолле, а ежегодный бал, устраиваемый Синклерами. Синклеры, разумеется, были судостроителями, чьи верфи превосходили значимостью даже знаменитые верфи Ретреев. Поместье Синклеров между Ливинфордом и Артфиланом было предметом гордости и зависти всей округи. Каждую зиму они устраивали танцы, точнее, бал, на котором бывали все, кто что-то собой представлял. Дабы продемонстрировать либерализм Джентри, на это мероприятие приглашались лучшие деловые люди графства, наиболее уважаемые врачи, адвокаты и их жены. Так и получилось, что в Арденхаус прибыла большая с позолоченными краями открытка. приглашающая докторов Камерона и Хислопа на бал. «Ба!» — воскликнул Камерон, бросая приглашение на каминную полку. «Мне ночной сон дороже всех этих балов. А ты можешь идти, дружок. Мои танцевальные дни закончились». Хислоп возразил в том смысле, что на балу он будет себя чувствовать, как слон в посудной лавке. «Однако тебе лучше заглянуть туда, дружок», — чуть посерьезнев ответил Камерон. хотя бы из соображений стратегии. Синклеры могут осыпать тебя гинеями, если им это придет в голову. Просто загляни к ним около десяти вечера. Пусть увидят, как ты общаешься с его светлостью». Глаза камеры блеснули. «Отведай мороженого с ее светлостью, скажи ему, что, на мой взгляд, его последняя речь — это просто дерьмо. А затем возвращайся в свою постель». Так что Хислоп, все-таки отправился на бал. Поначалу ему было не по себе. На самом деле он не знал, куда деваться, и чувствовал себя крайне неловко. На лестнице была большая толпа людей с римскими носами и громкими голосами, а на лестничной площадке умопомрачительное соперничество клановых тартанов и алых жакетов и сильное чувство собственного превосходства всех над всеми, разлитое в атмосфере. Никто не обратил на молодого доктора ни малейшего внимания. Хотя он упорно призывал на помощь всю свою гордость человека, воспитанного в демократических традициях, ему в какой-то момент пришлось осознать себя провинциальным врачом, который никого не знает и которого никто и знать не хочет. Но он угрюмо заставил себя пережить сей факт и в состоянии ужасного одиночества пытался наполниться презрением ко всему этому притворству вокруг, хотя на самом деле испытывал презрение лишь к самому себе. Именно тогда он и обнаружил, что на него устремлена пара дружелюбных карих глаз. Он еще больше напрягся, но леди улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Он был уверен, что видел ее раньше, и тут он вспомнил. Почти справившись с неловкостью, он подошел к ней, сидевший под высокой пальмой. Она отреагировала на его маневры естественно и легко. «Вы доктор Хислоп, с очаровательной улыбкой сказала она. «Я знаю вас довольно хорошо». «Хотя мы никогда не были представлены друг другу. Однако вы и понятия не имеете, кто я». «Почему же?» «Имею. Вы мисс Малкольм». Он чуть было не добавил «школьная учительница», но вовремя спохватился. Однако она действительно была школьной учительницей и преподавала французский в школе Святой Хильды, самой привилегированной школе для девочек в Артфеллоне. Но у нее были какие-то сбережения, и еще совсем молодой она бросила свою профессию. Мисс Малкольм снова улыбнулась ему и пододвинулась, чтобы он сел рядом с ней. Он почувствовал себя гораздо комфортнее. «Я удивлен, что вы здесь», — доверительно заметил он, снова невольно подумав о ее социальном статусе, который был, ну, даже ниже его собственного. «Я сама часто удивляюсь, что я здесь», — призналась она. У нее был восхитительный голос, хорошо модулированный и мягкий. «Это приятно», — но в каком-то смысле я просто обязан являться. Видите ли, Мэтью Синклер — мой двоюродный брат». На лицо Хислопа стоило посмотреть. «Кузина сэра Мэтью Синклера! Она была одной из них, кровно связанной с главой клана, а он, Хислоп, чуть ли не посмотрел на нее свысока. Вы танцуете?» Казалось, она не заметила его замешательства, но продолжала постукивать в такт музыке крошечным веером и слоновой кости. «Танцор из меня никакой», — ответил Финли. Она улыбнулась. «Может, попробуем?» Они попробовали. Она великолепно танцевала, была легкая, как пушинка в его объятиях. Поначалу смущенный, он потом сполна насладился танцем. «Это было расчудесно», — по-мальчишески сказал он, когда они вернулись на свои места. «Мы можем и еще», — предложила она. «Но сначала принесите мне мороженого. Шоколадного, пожалуйста». Он бросился к буфету и принес ей шоколадное мороженое. Она ела его молча, кивая проходящим мимо людям. Он восхищенно наблюдал за ней. Она была леди, да, она была настоящей леди. И она была, как бы это выразиться, довольно хороша собой. Ее карие глаза сверкали, от танца она слегка разрумянилась, на ней было очаровательное белое платье с оборками, простое, девичье. И она была еще вполне молода. «Сколько ей, собственно, лет?» — мысленно прикидывал он. «Может, тридцать?» Но ну, никак не больше тридцати пяти». И вдруг он тихо сказал. «С вашей стороны более чем благородно возиться с таким идиотом, как я. Вам, наверное, и не вдомек, что до того, как мы встретились, я разговаривал здесь только с дворецким. И он, глянув на меня, просто опустил веки, как епископ, Она залилась смехом, а затем торжественно произнесла. «Это потому, что вы здесь никого не знаете. Мы должны это поправить». Через пять минут она представила его полудюжине мужчин. Оказалось, что они не снобы, а порядочные люди. Он больше не был чужаком. Женщины, с которыми она познакомила его, были, так уж совпало, конечно, слишком стары, чтобы танцевать. Но это не имело ни малейшего значения. Он хотел танцевать только с ней. Их шаги в танце идеально совпадали. Вечер получился на славу. Хислоп вернулся в Ливенфорд не в одиннадцать, как советовал Камерон, а в четыре часа утра. Прежде чем покинуть особняк Синтлеров, он спросил у мисс Малкольм, не позволит ли она проводить ее домой. Она мило покачала головой. «Я останусь здесь на ночь. Но вы должны навестить меня, когда я вернусь домой. Вы знаете, где я живу?» в этом смешном старом доме полумесяцем, за городским парком. Приходите вечером, когда у вас будет время. Вечером я обычно свободна. На следующее утро за завтраком Хисло был свеж, как огурчик, и мысленно продолжал танцевать. Старый Камерон внимательно посмотрел на него. «Только в молодости», — заметил он, — «можно танцевать всю ночь и легко встать утром. Ты, кажется, славно провел время». «Да, расчудесно», — согласился молодой доктор. «Со многими там встретился?» «Познакомился с кучей людей?» «Ну, здорово. С кем именно? Может, старина сэр Мэтью позовет тебя в следующий раз, когда подхватит корь?» Хисло покраснел. «На самом деле», — заметил он не без важности, «я почти весь вечер танцевал с кузиной Сэр Мэтью». «С кузиной Сэр Мэтью?» «Вот именно! С мисс Малкольм!» «Мисс Малкольм», — тупо повторил Камерон, затем, чтобы скрыть свое изумление, поспешно набросился на копченого лосося. «Да, да, она приходится какой-то родственницей Синклером. Не сказал бы, что кузиной нет, едва ли так близко. Ну и с того помеса». «Она точно кузина? Очаровательная девушка. Я должен как-нибудь навестить ее в ближайшее время». Камерон решительно отодвинул стул. «Ты слишком занят, чтобы заниматься такой ерундой. Ты практикующий врач, друг мой, а не чертов трубадур!» В свете этого замечания любопытно отметить, что следующие несколько дней Хислоп так был занят, что не знал про духу. Но и далее, целых две недели, у него не было ни одной свободной минуты, чтобы навестить мисс Малкольм. Однако в конце этого периода от нее пришла записка, ненавязчиво пахнущая вербеной. «Я ожидала, что вы заглянете ко мне как друг. Теперь, увы, я вынуждена позвать вас как врача. Я не совсем здорова, ничего серьезного, но все равно неприятно. Приходите вечером, если сможете, и я угощу вас кофе». Кислоп понюхал записку. «Какие очаровательные духи!» Итак, она заболела, бедняжка, и он к своему стыду не уделил ей никакого внимания. «Эх, это никуда не годилось!» «От мисс Малкольм вызов», — сообщил он Камерону во время ланча. Брови Камерона поползли вверх, но он промолчал. «Конечно, надо идти», — сказал Хисло, помолчал и добавил. «Надо навестить ее». «Вечером!» — крякнул Камерон и, как сумасшедший, принялся хлебать бульон. Придя к мисс Малкольм, Хисло был очарован ее домом. Это был изящный старый дом из выветрившегося красного песчаника. Комнаты большие и просторные, с подобающей мебелью. Мисс Малколем много путешествовала, и у нее была целая коллекция интересных вещей. «Как вам нравится этот раскрашенный ларец? «Довольно симпатичный. Я приобрела его в забавном маленьком пансионате в Тироле. А вот старые подсвечники. Это изделия от Кемпера. Я купила их у одной милейшей старой бретонки, в Валь Андре». Мисс Малколем сидела в гостиной, откинувшись на спинку большого кресла у камина. Под рукой у нее стоял старинный серебряный поднос с фарфоровой посудой и кофейником в георгианском стиле. «Обманщик!» — радостно воскликнула она. «Если бы я не заболела, то никогда больше не увидела бы вас». «Я хотел зайти», — стал оправдываться он, — «но был очень занят. Скажите мне, что с вами?» «Кажется, я слишком много танцевала в тот вечер». «Мое сердце, оно, конечно, никуда не годится, просто никуда». Озабоченный, он прослушал ее сердце, но ничего плохого не смог найти. Возможно, слабые шумы, но никаких заметных отклонений от нормы. Он выпрямился и участливо посоветовал. «Вам нужно отдохнуть, вот и все. Вам нужно немного отдохнуть. И я выпишу вам тонизирующее средство. Доверьтесь мне, я о вас позабочусь». Она поблагодарила его, добавив «Оно стало меня беспокоить с тех пор, как я занялась скалолазанием в Орозе. Вообще-то я сильная и совершенно здоровая». Пока она угощала его кофе, он поболтал с ней о скалолазании в Швейцарии, согласившись с тем, что и ему оно придется по душе. Кофе был восхитительным. Она упросила его выкурить трубку. Она обожала, когда мужчина курит трубку. Потом они заговорили о путешествиях, о захватывающих экзотических местах Востока, о книгах. Она была хорошо образованная и остроумна. Он восхищенно посмотрел на нее. В мягком приглушенном свете она выглядела очень красивой. Она была худощава, это правда. Ее влажные карии глаза были чересчур большими, даже слегка на выкате. Кожа на ее шее выглядела сухой, а нос в каких-то ракурсах казался странно заостренным. но если и можно было отметить какие-то недостатки в ее внешности, то они сглаживались живым выражением лица. Кислоп находил ее личность восхитительной, завораживающей. Рядом с ней он ощущал собственную значимость. Было десять часов, когда он неохотно поднялся, чтобы попрощаться. Наступил следующий вечер, и он снова заглянул к мисс Малкольм. На следующий вечер визит повторился, и на следующий тоже. Это были профессиональные визиты по ее настоянию, и каждый раз перед кофе и беседой Хислоп прослушивал ее сердце. Дней через десять Камерон зашел к Хислопу в его амбулаторию. Он что-то напевал и хмыкал, а затем сухо заметил. — Ты довольно часто навещаешь мисс Малкольм. — Ну да, — удивленно ответил Хислоп. — У нее немного пошаливает сердце. — Сердце? — отозвался Камерон. — А значит, это все врачебные визиты? — Конечно! — Возмущенно воскликнул Хислоп. «Что это вы на меня так смотрите? Я не нарушал врачебной этики. Но если хотите знать правду, мне очень нравится видеться с мисс Малкольм». «Ты что, влюблен в эту чертову женщину?» завопил Камерон. Хислоп покраснел. «Она не чертова женщина. Она леди, и она меня очень привлекает». Камерон развел руками. «Боже мой!» простонал он. «А я-то думал, у тебя есть здравый смысл!» В тот вечер Хислоп решительно направился к дому мисс Малкольм. Его упрямство лишь возросло после реплик Камерона. Он еще крепче пожал ей руку и сказал, как рад ее видеть. Затем он достал стетоскоп. Возможно, у этой истории был бы другой конец, если бы мисс Малкольм не потеряла голову, но, тронутая особой сердечностью Хислопа, она обвела его шею руками. «Я ничего не могу с тобой поделать, Финли, прошептала она. «Ты слишком мил». И она поцеловала его в губы. Кисло подпрянул. «Вы... вы не должны...» — пробормотал он. «Вы не должны так делать!» Все, чему его учили, восставало против подобного. Пациентка обнимает его за шею. Поведение недопустимое с точки зрения врачебной этики. Врача могут вычеркнуть из реестра и за меньшую провинность. Его охватила паника. Он выпалил какое-то извинение и выскочил из дома. Хислоп поспешил прямо к Камерону и все ему рассказал. Камерон посмотрел на него. «Значит, мой мальчик, ты, наконец, получил свой урок». «Теперь на трезвую голову ответь. Сколько, по-твоему, лет твоей бравой мисс Малкольм?» «Не знаю», — пробормотал Хислоп. «Ей сорок два, если не больше. Сорок два». и она искала себе мужчину последние двадцать четыре года. «Слушай, ты когда-нибудь видел ее утром?» «Нет», — с трудом ответил Хислоп. «Она всегда просила меня прийти». «Вечером», — подсказал Камерон и сделал выразительную паузу. «Но ну, если бы ты увидел ее утром...» И это было все. На следующий день Камерон сам нанес визит мисс Малкольм. Он ушел утром и отсутствовал недолго. Но странный факт – пошаливающему сердцу Мис Малкольм сразу же после этого стало лучше.